Глава 34. Маленькое путешествие на гору Фремер сблизило Элизу и Франса. Произошло это не в последнюю очередь потому, что старший брат, по-видимому, наконец перестал смотреть на сестру как на ребёнка. Поднимаясь по горному склону, Они мало говорили друг с другом, чтобы не запыхаться. Когда же взошли на вершину, им открылся поистине роскошный вид на обширную долину, пересечённую серебристой лентой Рейн. Франц указал вдаль и произнёс: "Вон за теми горами находится Страсбург". Элеза кивнул, не позволив себе измениться в лице. Филип, конечно же, не давал и себя знать, с чего бы Глупо было бы ждать от него записки. Он помогал Элези в её литературных занятиях, когда в том возникала необходимость. Только и всего. Пока он отсутствовал, она перечла все ранее написанные главы своего романа и сделала кое-какие исправления, но продолжать не могла. Ей как будто бы не хватало слов. Поэтому она решила посвятить время новым, ещё более продолжительным прогулкам. В обществе своих знакомых не зря же говорят, что ходить пешком полезно для здоровья. И вовсе даже не обязательно при этом пить противную воду. Но ну, а живописных мест в окрестностях Баден сколько угодно. Бёрнская долина, замок Айбург, водопад Геральдзау. Во всех этих маленьких экспедициях, конечно же, неизменно участвовала Анна, а также Фрида фон Бинхайм. и, как ни удивительно, Марго фон Райник. Элиза втайне посмеялась, заметив, что после неудачной попытки женить на себе Филиппа, эта настойчивая барышня опять принялась за Франца. Улучив подходящий момент по пути из дома в Курзал, Элиза попыталась осторожно предостеречь брата, на что тот, закатив глаза, ответил. «Филипп рассказал мне о маленьком происшествии возле кофейни и о том, как ты пришла ему на помощь. «Надеюсь, ты и меня спасёшь. Окажись я в таком отчаянном положении». «Само собой», — ответила Элиза. «Но только если тебе не вздумается в самом деле её целовать. В таком случае я тебя выгораживать не стану». Ещё недавно Франц вознегодовал бы, услышав от младшей сестры столь дерзкие слова. Однако в последнее время он заметил, что она, очевидно, знает о его привычках гораздо больше, чем он предполагал. Как и следовало ожидать, в дни отсутствия Филиппа и Лези не пришлось страдать от недостатка кавалеров. Генри, Антон фон Глессен и Луи де Шарвиль следовали за ней почти неотступно. Русский же граф, к счастью, покинул её свиту. Возвращаясь домой после восхождения на гору Фреймер, Элиза призналась брату, что присутствие Сергея ей неприятно, и при первой же возможности Франц открыто поговорил с ним, как мужчина с мужчиной. Компания, сердцем которой была Элиза, не теряла времени даром. Молодые люди посетили призанятный танцевальный вечер, сборы от которого пошли в пользу сиротского приюта, не раз слушали оркестр в парке перед курзалом и прогуливались по Лихтенталер-аллее. Однажды, дойдя по ней до монастыря Лихтенталь, Они даже остались на богослужении и насладились небесным пением монахинь. Всё это очень радовало Элизу, и всё же она ощущала какое-то внутреннее беспокойство. Скорее бы вернулся Филипп, сказала Анна как-то раз, когда подруги пили кофе в парковом павильоне фон Кребернов. Это почему же? промолвила Элиза несколько излишне резко. Мне и без него очень даже хорошо. Но ты перестала писать, А я жду продолжения твоего романа, вздохнула Анна. Могла бы по меньшей мере сочинить новое письмо от лица М, в котором она изливала бы свою печаль. Для этого тебе не нужно быть знатаком мужского сердца. Право, не знаю. На самом деле, Элиза ещё накануне вечером написала послание героине-герою, сеясь выразить чувства молодой женщины, изнывающей от тоски и подавляемого желания. Но утром, перечтя написанное, она осталась недовольна. Собственные слова показались ей неестественно вычурными, да к тому же слишком навязчиво напоминали о Филиппе. «Кажется, писать романы сложнее, чем я думала», — тихо сказала Элиза. «Сочинительница гордости и предубеждений — это труд под силу. Ну а мне? Меня охватывает отчаяние при мысли о том, что я никогда не смогу изясняться так легко и изящно да и кому нужны мои излияния кто станет их читать я конечно же жаром воскликнула ан а также не сомневаюсь многие другие молодые дамы и господа может ты даже переведёшь свой роман на французский и тогда луи тоже не будет обделён анна хихикнул месье де шарвиль знал немецкий язык не очень хорошо Над чем подруги часто посмеивались. "А ты, кажется, беспокоишься о нём?" шотливо произнесла Элиза. "Быть может, он тебе не безразличен?" Анна рассмеялась. "Ежели говорить откровенно, то Генри единственный из твоих поклонников, кого я могу терпеть. Слуи умираю от скуки, а Антон очень уж сдержан. Боюсь, в нашем окружении не нашлось подходящего для меня мужчины. Так давай посмотрим в местной газете." Есть ли в Бадене новоприбывшие и кто в каком отеле поселился? предложила Элиза и хотела встать, но Анна удержала её за руку. Ах, это вовсе не нужно. Я даже рада, что не привлекла к себе ничего особенного внимания в первый же сезон. Значит, в следующем мне ещё удастся пожить спокойно. А то гляжу я, как мой брат Отто помыкает своей молодой женой. Нет, видит Бог, Я такого не хочу, во всяком случае в ближайшее время. Но ты ведь, кажется, говорила, что они счастливы. Анна чуть выпятила губки и подумав ответила: Каждый мужчина и каждая женщина по-своему представляет себе счастье. Подруги молча устремили взгляды вдаль. Для бала с фейерверком Элезе шили новое платье, надо обнажёнными плечами. вздывались буфы рукавов, которые к счастью были обязаны своей пышностью лишь мягким подушечкам, а не гитовому мусу. На нежном зелёном шёлке разовели вышитые бутоны, три цветка того же оттенка украшали волосы Элизы. Амили и Йозефин пришли в восторг от красоты старшей сестры. Да и сама она нравилась себе как никогда. Жаль, что Филипп не увидит меня. в этом платье, подумалась ей, когда она вместе с родителями тётей Бертой и францом отправлялась на бал. Брата в последнее время словно бы подменили. Все вечера он проводил в кругу семьи. Правда, потом, под покровом ночи, тайком ускользал из дома. Элиза видела это, конечно, же хранила в тайне. Шёл ли он на дружжескую пирожку в Игорный дом? или к женщине, которая ждала его где-то в городе. Ни о чём не спрашивая, братья и сестры немного завидовали ему. Он мог жить своей собственной жизнью и делать всё, что пожелает. Когда вёл бальную залу, Элиза тотчас почувствовала себя почти как дома. Всё было ей привычно: и маленький оркестрик, и танцующая публика. Правда, в город продолжали прибывать новые люди, но со всеми, кто приехал уже давно, Элизу связывало знакомство, а многие даже стали ей друзьями. Как обычно, в ее больной книжке скоро не осталось свободных танцев. Заметив, что она утомилась, Хенри поднес ей бокал освежающего шампанского. Этот молодой английский аристократ был в самом деле очень мил и предупредителен, и она все чаще задумывалась о том, что же ответить, если отец однажды скажет ей, «Лорд Эллингэм просил твоей руки». Но, по счастью, до этого было еще далеко. Сейчас он кружил ее в вальсе, и ничего большего она не хотела. «Леди Элиза». «Элиза?» «Да, Хенри?» «О, нет. Зачем он глядит так серьезно? Не думает же он прямо здесь, среди танцующих пар, задать ей вопрос, от которого будет зависеть вся ее судьба. «Не согласитесь ли вы смотреть сегодняшний фейерверк вместе со мной?» Элиза облегченно вздохнула, и ее улыбка засияла лучезарнее прежнего. «Ну, конечно же, дорогой Хенри, мне не терпится увидеть, чем нас сегодня удивят». Фейерверк должен был стать кульминацией вечера. Все ждали того момента, когда в ночное небо взлетит, затмевая звезды, множество разноцветных огней. «Я очень этому рад», — сказал Генри, и, чуть ближе притянув свою даму к себе, еще быстрее, чем раньше, закружил ее по зале. Но вот прозвучал последний аккорд. Лорд Беллингем галантно подвел Элизу к родителям, чтобы просить у них позволения быть ее кавалером во время фейерверка. Отец с готовностью дал согласие. Маменька тоже выразила одобрение. «Только тетя Берта». Как-то странно приподняла брови. Элиза, кстати, сказать и прежде замечала, что те знаки внимания, которые делает ей Генри, не встречают тётушкиного одобрения. Однако Берти фон Лаутербах уже исполнилось 60 лет, 60. Некоторые люди в старости начинают чудить. Элиза слыхала об этом. Итак, Юльма графеня фон Фрайберг С нетерпением ждала, когда всем гостям бала будет предложено либо занять места у окон, либо выйти на лужайку перед корсалом, чтобы смотреть фейерверк. Элиза определённо предпочла бы любоваться разноцветными огнями под открытым небом и надеялась, что Генри выведет её из душные залы на свежий воздух. Но кроме того, его взгляд, нежный и вместе с тем решительный, Внушал ей другие надежды. Быть может, он попробует украдкой поцеловать её, что она почувствует, когда их губы соприкоснутся. Как славно было бы вновь испытать то знакомое приятное ощущение, которое возникает в голове во время поцелуя, заставляя ноги подкашиваться от блаженной слабости. Следующие танцы Елиза исполняла механически, она приветливо улыбалась и кивала, делая вид, будто слушает своих кавалеров, однако думала лишь о фейерверке. И вот долгожданная минута настала. Хенри, очевидно, знал, когда великая герцогиня Стефания пригласит всех насладиться великолепным зрелищем, он заранее подошел к Элизе и незамедлительно предложил ей руку. Ее ручка, обтянутая белой перчаткой, легла на черное сукно его фрака, и пара, Выйдя из зала, спустилась по ступеням. Генри отвёл свою даму чуть в сторону, к живой изгороди, которая, как со улыбкой отметила про себя Элиза, могла послужить им подобием ширмы. Теперь они стояли позади остального общества, с нетерпением глядявшего туда, где с минуты на минуту должен был начаться фейерверк. "Надеюсь, взрывы вас не напугают", произнёс Генри предостерегающе. За кого он её принимал? За нежный цветок? Вместо ответа она сказал: "Интересно бы знать, что делается для того, чтобы огни были окрашены в разные цвета. Я охотно удовлетворю ваше любопытство", сказал Генри и пустился в разъяснение, приняв свой обычный столь приятный лезетон. Этот молодой джентльмен больше всего нравился ей, когда говорил о чём-то занимательном. Она слушала его рассказы о меди, натрии, магнии и железе, готовясь в науке увидеть то, что представлялось при этом в её воображении. Но ну вот, наконец-то. В воздух взлетело нечто шипящее и свистящее, после чего с неба полился серебряный дождь. Элиза невольно придвинулась к Генри, а он оберегающе обнял её. Раздался треск. Новые ракеты стали взрываться одна за другой, осыпая зрителей золотыми искрами. По толпе прокатилась восхищенная «Ха-х!». Когда взоры всех гостей бала были обращены вперёд или вверх, Элиза с улыбкой повернулась к своему кавалеру. Он, как она и надеялась, воспользовался этим моментом, чтобы её поцеловать. Твёрдое прикосновение его тёплых губ оказалось приятным. однако не более того. Элиза приоткрыла рот в ожидании знакомого, упоетильного чувства, но оно почему-то не возникло, а новых, более настойчивых ласк не последовало. "Простите", сказал Генри, отстранившись. Ответив ему грациозным кивком, Элиза перевела взгляд на небо, озарённое красными огнями, похожими на искры гигантского костра. В их свете ей вдруг показалось, будто она видит Филиппа. Что-то горячее, вспыхнув у нее внутри, сосредоточилось внизу живота.